Глава восьмая. Воль тушел Асабина, подкравшись к двери на цыпочках, дернула за движку, чтобы никто не вошел в номер без ее ведома. «Ах!» — выдохнула она, отвернувшись и прижавшись спиной к стене. Ее щеки все еще полыхали. Надо ж было так опозориться, стащить с него одеяло. Для чего? Сабина рванула вперед, яростно размахивая руками. Сжав кулаки, она прошла к окну, где с большим трудом удержалась, чтобы не разбить маленькую симпатичную вазочку. Она не находила себе покоя. Ей было стыдно. За свое поведение, за каждое слово, что она выкрикнула в порыве злости. А еще было неловко от собственной реакции на его голое тело. Она ведь действительно видела раздетых мужчин. Правда, все они были мертвы и предназначались для практических занятий по анатомии. Прижав к щекам холодные ладошки, Сабина едва не взвыла в голос. Вольт дурно на ее влиял, обнажая все самое плохое. Защищаясь от его правды, не желая оставаться беззащитной, она говорила странные, недопустимые вещи, а потом и сама не могла понять, что с ней происходит. Взять хотя бы утро когда она проснулась раздетой. Раньше, чем Сабина отреагировала на столь возмутительный поступок супруга, он посмотрел на нее так, что все заготовленные речи пропали из головы. И все, о чем она могла думать дальше, был трусливый побег. Сегодня и вовсе скатилась в истерику, превратив себя в посмешище. Сабина прикрыла глаза, и голый супруг моментально всплыл в ее воображении. И все, что она смогла, снова обвинять его, но ведь никто не просил ее тянуть на себя одеяло. У, -у, У, Сабина схватилась за голову. Что со мной? Как просто и легко жилось дома, размеренная, устроенная жизнь, учеба среди благородных отпрысков ристари, все ясно и понятно. А что теперь? Последние дни стали настоящим испытанием, к которому невозможно было подготовиться. Это нелепое замужество, дальняя дорога наедине с посторонним мужчиной, ночевки в одной постели. Она старалась приспособиться, но Вольт Краспер совсем не облегчал ей задачу. Сабина никак не могла раскусить, чего он хочет на самом деле. Зачем лег раздетым в одну с ней постель? Почему в ответ на обвинение и грубость отвечал тактично? Говорил с ней, как взрослый, с неразумным ребенком что лишь подстегивало ее гнев. Краспер явно не собирался сохранять дистанцию в отношениях, оставляя свои мотивы загадкой. Успокоиться удалось лишь, когда худощавая девчонка с двумя жидкими косичками принесла ведро воды, ковшик и таз. Смущенно, предложив помощь, она вошла и несколько раз сухо прокашлялась, прикрыв рот узкой ладошкой. «Простите, мисс!» – попросила девочка, заметив внимание Сабины. «Я не больна. Ничем вас не заражу. Этот кашель у меня каждую весну до середины лета. И как ты с ним борешься? Он сам уходит». Девочка шмыгнула носом и виновато улыбнулась, вытирая руки о передник. Сабина подошла к ней, заставив ту испуганно округлить глаза и опустить голову, будто в ожидании взбучки. «Простите, мисс», — повторила та еще более тоненьким голоском, «Если вы хотите, я передам отцу, чтобы пришла другая». «Нет, я не хочу». Сабина осторожно тронула подбородок девочки, заставляя поднять голову. «Как тебя зовут?» «Кора». «У тебя красные глаза. Чешутся. И насморк, так ведь?» Заметила Сабина, вглядываясь в болезни на бледное личико. «Сколько тебе лет и как давно ты кашляешь? Какие еще признаки недуга ты испытываешь?» «Мне двенадцать». Девочка едва не плакала. «А кашель не заразен, мисс!» «Неужели я такая страшная?» Поразилась Сабина, старательно улыбаясь. «Прекрати трястись от страха и отвечай на мои вопросы. Я тебя не обижу, Кора, я лекарь». «Вы?» «А что тебя так смущает?» «Вы же женщина!» прошептала Кора, глядя на нее со смесью недоверия и восхищения. «К тому же мой папа откажется платить вам, мисс! потому что я не болею, кашель уйдет к середине лета, а до тех пор ты предпочитаешь мучиться. Я привыкла, мисс. Ну вот что, пройди сюда и присядь. Сабина указала на единственный стул и нагнулась, чтобы поднять с пола саквояж. Я тебя посмотрю, а с твоего отца не возьму ни медика, договорились? Кора пожала плечами, продолжая стоять на месте. Давай же, милая. Сабина снова вспомнила, что говорит с ребенком, и заставила себя широко улыбнуться. «Кроме того, если ты позволишь тебе помочь, получишь от меня небольшой подарок. Сущую мелочь, но тебе понравится, обещаю. Ничего ужасного не случится. Я всего лишь послушаю, как ты дышишь, и задам несколько вопросов. А после проверю кое-что магией. Ты даже не почувствуешь. Разве это страшно? Нет, мисс. Тогда приступим». — Когда начался твой кашель? К супругу Сабина спустилась немного запоздала, и, судя по недовольному лицу Вольта, тот устал ее ждать. — Завтрак остыл, — предупредил он, поднимаясь и забирая из ее рук саквояж. — Придется есть холодное. — Ничего, — беззаботно пожала плечами Сабина, усевшись напротив мужа и подвинув к себе тарелку с яичницей и тостами. «Выглядит аппетитно!» Вольт не ответил. Вернувшись на свое место, он с подозрением смотрел на жену, не решаясь ни о чем ее спросить. Спустя какое-то время он позвал подавальщицу и попросил сделать для его спутницы теплый чай, а также упаковать им в дорогу немного вяленого мяса с хлебом. «Спасибо!» – улыбнулась Сабина. Стоило Вольту вновь на нее посмотреть. — Чай будет как нельзя, кстати. — Кто ты? — спросил он, нахмурившись. — Неужели простая процедура умывания настолько подняла тебе настроение? Тогда я попрошу в дорогу бак с теплой водой. Сабина засмеялась и пожала плечами. Мне просто нужно было время, чтобы прийти в себя. Подумав, Сабина подняла глаза на мужа и продолжила. — Прости за резкость моих слов. Усталость берет свое. Вольт медленно кивнул. Откинувшись на спинку стула, он наблюдал за женой, снова начиная смущать ее столь неприкрытым вниманием. «Что?» — не выдержала она. «Никогда не видел раскаявшегося человека?» «Я...» — Вольт не успел договорить. Рядом со столиком остановился крупный ржеволосый мужчина с пышными усами. Он хмуро смотрел на Сабину и держал в руках большой сверток и миниатюрную чашечку. «Чем мы можем вам помочь?» спросил Вольт с любопытством, глядя на подошедшего. «Простите, мисс». Мужчина мельком взглянул на Краспера и снова все внимание перевел на его жену. «Я отец Коры, той девочки, что приносила вам воду». «Она мне очень помогла», ответила Сабина, поднимаясь из-за стола. «Спасибо». «Нет, вам спасибо, мисс. Кора сказала, что вы лекари, осмотрели ее». Я хотел спросить, сколько должен вам? — Нисколько? — Сабина покачала головой и объяснила. У вашей дочери реакция на цветение, но вы ведь это и без меня знали. Я просто немного подпитала ее магией, чтобы у девочки были силы сопротивляться и побороть эту слабость. — И вы дали настойку? — Да, настойка хорошая, ее хватит на этот сезон. Благодаря ей Кора перестанет постоянно кашлять. Там только травы, но некоторые из них «Весьма редкое здесь явление, так что найти их вряд ли удастся. Их привозят под заказ». «Значит, вы правда лекарь». «Сущая правда». Сабина улыбнулась, его не верю. «Мы с супругом едем в пригород Белфорта, где я поступаю под начало мистера Грэма Бифса. Мы будем вместе практиковать». «Вот как!» Глаза мужчины округлились. «Это прекрасная новость. Я знаю мистера Бифса». — Позвольте пожелать вам успехов на новом месте, мисс. — Благодарю. — А, это вам. Он протянул Сабине сверток и аккуратно поставил на стол чашку. — Здесь ваш чай, а это мясо и хлеб. И немного сыра. В дорогу. — О, наш заказ. — Воль тоже поднялся. — Спасибо. — Сколько мы вам должны? — Ну что вы, мистер? Вы ничего не должны. Это за мой счет. Так славно, что вы остановились именно у нас. — Действительно славно. Не стал спорить он. — Всего вам доброго. Мужчина слегка склонил голову. — Я пойду. — И вам всего. Вольт смотрел на жену, а та не сводила взгляда с него. — Значит, это и есть причина? — Наконец спросил он. — Девочка? Сабина пожала плечами. — Такая сезонная реакция, как у коры, может быть очень мучительной, особенно для ребенка, — ответила она, чувствуя странное желание оправдаться. — Я разве сказала, что ты сделала что-то плохое? Вольт усмехнулся. «Пей чай и поедем. Не хочется снова блуждать ночью неизвестно где». Перед отъездом Вольт сверился с картой и, прикинув расстояние, предположил, что они окажутся в имении уже к полднику, если погода снова не подведет. Для Сабины его стремление держать ее в курсе казалось удивительным. Она привыкла оставаться в неведении. Ее отец всегда делал, что хотел и как хотел, Не объясняя причин и возможных последствий, оставалось лишь следовать его указаниям, не задумываясь о том, могло ли быть как-то иначе. В разрез с его планами Сабина пошла лишь однажды, отправившись учиться на лекаря вместо того, чтобы пойти замуж за выбранного для нее жениха. Дома разразился скандал, но, как ни странно, мать встала на сторону дочери. Тогда отец согласился дать ей время и даже оплатить образование. Но всем было очевидно, это лишь отсрочка неизбежного. Знали бы тогда отец и мать, чем обернется выпускной в университете. Вернее, кем. Теперь Краспер вез ее прочь от дома родителей и друзей. Сабина даже усмехнулась, поняв, насколько замысловатым способом сбывается ее мечта лечить людей. «Городов больше не будет», — снова заговорил Вольт, как только за окнами авто промелькнул последний домик, пригорода Форчестера. «Только несколько ферм, есть еще какая-то забегаловка у дороги, но не знаю, насколько это безопасное место. Предлагаю туда не заезжать. Скажешь, когда проголодаешься, остановимся и перекусим прямо в машине». Сабина кивнула, продолжая смотреть на пейзаж вокруг. Голода она пока не чувствовала, только легкую скуку. «Ты снова без настроения», — заметил Вольт. «Нет». Она слегка улыбнулась, просто задумалась. К тому же не терпится оказаться в Белфорте. Поспи. Так время пройдет незаметно. Пока не хочется. Тогда наслаждайся путешествием и моим обществом», — усмехнулся Вольт, после чего зевнул и тряхнул головой. Сабина, собравшаяся было сказать колкость, взглянула на мужа и внезапно передумала вредничать. С ней случилось откровение. Какое-то время она рассматривала профиль супруга, впервые задумавшись, а не устал ли он сам? Под глазами Вольта залегли глубокие круги, на лбу красовалась складка, выдающее напряжение. Он как раз объезжал разбитый участок дороги. Он выглядел все так же уверенно, однако на лице отражалось утомление. От нового открытия Сабина крайне удивилась. Ее родители, одни из сильнейших магов Рестарии, никогда не жаловались на усталость и тем более не просили помощи. Впрочем, Вольт тоже не просил и ничем не выдавал слабости в течение всего их пути, даже в град, когда Сабина благополучно уснула. — Если ты хочешь, мы можем остановиться. — Зачем? — Вольт посмотрел на нее. — Чтобы размять ноги, — пожала плечами Сабина. Вокруг снова бескрайнее поле и много цветов. — У Грэмми Холла нет таких полей? — Есть, но мне кажется, тебе нужен отдых. — Мне? Брови Вольта взметнулись. — С чего бы? «У меня все прекрасно». «Правда?» «Абсолютное». «Хорошо», – задумчиво проговорила Сабина, отвернулась и прикусила губу. Теперь в ней зрела уверенность. Вольт утомлен дорогой. Но, видимо, признаваться в этом он не собирался. Может быть, считал ниже своего достоинства показывать хоть какие-то уязвимые места. Последнее никак не укладывалось в ее голове. У Сабины было много друзей и знакомых среди сверстников, и большинство из них легко признавали усталость. Светские красавцы, одевающиеся по последней моде, были неутомимы, разве что на балах. Но стоило начаться учебе, как у них начинала болеть голова и слабели конечности, не хуже, чем у девиц. А ведь большинство из них были неплохими магами, подпитывающими свои силы из родовых артефактов. Снова посмотрев на Вольта, Сабина заметила упрямо поджатые губы и передумала вновь спрашивать. Не хочет ли он? Передышки. Она уже предвидела его ответ. В конце концов, если человек не хочет принимать помощь, то он в своем праве. Однако уже через несколько часов дороги Сабина заметила, что Вольт с трудом борется с дремотой. Он все чаще передергивал плечами, зевал в кулак. И все сильнее хмурился, глядя на дорогу, как на врага, которого собирался победить. И тогда Сабина решила применить маленькую хитрость. Собравшись силами, она захныкала не хуже своей пятилетней двоюродной племянницы. «У меня ноги свело, Краспер, и поясница, кажется, сейчас отвалится. Сколько еще нам ехать?» Вольт тут же сбавил скорость, пристроил автомобиль к обочине и всмотрелся в карту. «Скоро будет ферма». Можем заехать туда и напроситься. — Да! — Сабина радостно улыбнулась. — Я хочу на ферму. Это не займет много времени, и после перерыва я не буду доставать тебя жалобами остаток пути. Вольт на все согласился. Фермеры, вскоре встретившие их, оказались милой, многодетной семьей. Больше того, хозяин Рик Пули узнал дочь самого Сирта Хьюза, содержащего имение Близ Белфорда, и с радостью предложил ей с супругом отобедать с ними. Как и ожидала Сабина, Уольта от еды и напитков быстро разморила, потому она заявила, что хочет прилечь. «Буквально на полчасика для поддержания боевого духа в хрупком теле», сказала она супругу, мило улыбаясь. Краспер, поворчав для вида, и здесь пошел навстречу. И задремал в кресле уже спустя пару минут. «Вы давно в пути», шепотом заметила жена фермера. Передав Сабине покрывало, чтобы укрыло спящего супруга, она тепло улыбнулась. «Хорошо, что решили заехать к нам. Дождь собирается». «Разве?» – удивилась Сабина. Осторожно накрыв вольта, она подошла к окну и посмотрела в безоблачное небо. «Солнечно? Не похоже, что будет дождь. Или вы маг?» «Какое там?» – широко улыбнулась жена фермера. «Суставы в силу возраста ломят на перемену погоды, мисс. Вот и вся магия». «Скоро ливанет, помяните мое слово, так что отдыхайте тоже. Пользуйтесь случаем, пока не прояснится». Она вышла тихо, притворив за собой дверь, а Сабина с удивлением услышала «далекий пока» раскат грома. Вольт беспокойно зашевелился в кресле и пришлось спешно закрывать окно, чтобы хоть немного приглушить шум. «Спи, спи», пробормотала Сабина, намеренно прибавив голосу ворчливых ноток. Поправив на нем покрывал и осторожно сняв с него очки, она усмехнулась. Тоже мне неутомимый Краспер. Будто в ответ Вольт тяжело вздохнула и что-то пробормотал, окончательно проваливаясь в глубокий сон. Сама Сабина тоже вскоре уснула и была разбужена супругом лишь спустя несколько часов. Нужно ехать, тихо проговорил он. Надеюсь, успеем к ужину. Его горячие пальцы слегка сжимали запястье Сабины, а лицо показалось преступно близким, когда она сонно открыла глаза. «Все хорошо?» – он склонился еще немного. «Ты бледная». Сердце Сабины дало сбой, а дыхание участилось. Ничего хорошего в такой реакции она точно не находила, потому выдернула свою руку из его захвата и кивнула. «Я в порядке. Сон пошел на пользу». «Да, мне тоже». Вольт отошел и встал неподалеку с нескрываемым интересом, наблюдая, как Сабина потянулась и села. «Это была отличная мысль заехать на ферму. Я оценил». От его слов она ощутила сильнейшую неловкость. Показалось, будто он раскрыл ее хитрости и теперь осторожно благодарит за заботу. Молчание затягивалось. Не зная, что сказать, Сабина решила прикрыться шуткой. «Пришлось уложить тебя первым, чтобы иметь редкую возможность спать в постели одной». Вольт усмехнулся, хотел что-то ответить ей, но вдруг передумал. Прихватив ее саквояж, он вышел из комнаты, лишь бросив равнодушно. «Поторапливайся». Сабина не поняла столь резкой смены настроения, но долго гадать, что его задело, не стало. Уже завтра, если все сложится хорошо, можно будет встретиться с наставником, назначенным для нее университетом, и начать проходить практику. Мечта, которая всегда казалась призрачной, приобрела очертания. На улице вновь прояснилось, и теперь, когда Сабина вышла из домика семейства Пулов, а они погоде свидетельствовали лишь огромные лужи здесь и там, тепло попрощавшись с фермерами, она села в машину и улыбнулась в предвкушении скорого свидания с родовым имением матери. Там Сабина провела много радостных месяцев детства и юности, «Я поговорил с Риком о лекаре из Белфорта», — заговорил Вольт. Машина как раз отъезжала от фермы, и Сабина обернулась, чтобы помахать радушным хозяевам в открытое окно. «Они очень милые», — отозвалась она, снова обратив внимание на мужа. «Что сказал Рик про лекаря?» «Похоже, в Белфорте есть несколько клиник, но ты приставлена к той, где лечат бедное население, так?» Да. Ей управляет Грэм Бивс, Единолично. В его ведении несколько акушерок и все. «Наверное, он отличный специалист», – восхитилась Сабина, – «и очень самоотверженный человек». Вольт скривился перед тем, как ответить. Судя по тому, с каким лицом Пул о нем говорил, самоотверженность – это все же не про мистера Бивса. Плохого он, конечно, не сказал, но и хорошего тоже. Просто подтвердил, что есть такой старичок, лечит, как умеет. А после быстро свернули разговор. «Это ничего не значит. Никогда не стоит судить о людях, исходя из чужого мнения. Многие не понимают, насколько важна и трудна работа лекаря, потому и не могут оценить ее по достоинству. Значит, не веришь его мнению?» «Ты не сказал, какое у него мнение? Выражение лица и нежелание говорить за спиной другого человека – это так себе аргументы». «У меня есть чутье на такие вещи», — покачал головой Вольт. «И я почти никогда с таким не ошибаюсь. Может быть, и совсем никогда». «Есть сомнения по этому поводу?» Вольту упрямо мотнул головой. «Проверить бы этого старичка». «Ну, просто следователь под прикрытием». «Чутье у него», — рассмеялась Сабина. «Ты учитель истории или кто, Вольт Краспер?» Завтра мы познакомимся с мистером Гремом Бивсом, и уверена, он нас приятно удивит. Как скажешь? Она покачала головой. Поверить не могу. Ты уже вбил себе в голову, что мой наставник ужасное чудовище. Я такого не говорил, но признаю, реакция Рика меня насторожила. Его жена и вовсе прятала глаза, когда мы говорили о лекаре, а она не из молчаливых. Несусветная чушь! Сабина начинала злиться. «Это лишь твои домыслы. Кроме того, даже если Пулам не нравится мистер Бивс, что с того? Это всего лишь фермеры, живущие на отшибе, и их мнение. Они могут сказать что угодно». Вольт не отвечал. «Мне удалось тебя убедить?» спросила Сабина, не дождавшись от него ни слова. «Тебе с ним работать», — отозвался он. «Каким бы он ни был, если мистер Бивс окажется хорошим человеком, я буду только рад». «Не похоже». Вольт посмотрел на нее и усмехнулся. «Сабина, нас с тобой обвенчали, а до этого твой отец взял с меня клятвенное обещание присматривать за его кровиночкой, чтобы ты там про меня не думала, пока мы муж и жена, я на твоей стороне». «А потом?» Он помолчал, затем сухо ответил. «Потом, как ты не раз повторяла, нас ждет развод, и наши пути снова разойдутся. Я снова стану тебе никем, а ты станешь никем мне». Их взгляды встретились, и Сабине вдруг стало досадно. Да, она понимала, что он просто повторил ее же слова, но из его губ они чего то прозвучали гораздо обиднее. Резко отвернувшись, Сабина тихо проговорила. «Все правильно. Я тоже на твоей стороне. Пока». Дальше разговор не клеился. Несколько раз Вольт спрашивал о чем-то Сабину, но у нее... Не выходило поддержать тему, и все скатывалось в неудобную тишину. В пригород Белфорта машина въехала, когда солнце начало клониться к закату. На этот раз Сабина сама схватила карту и принялась искать название деревни, мимо которой они проезжали. «Ну что?» «Скоро!» – выдохнула она. «Проезжаем Флейтон. На развилке влево, а затем через поле. И за небольшим парком будет Грэмми Холл. Я узнаю эту церковь. Она указала на большое старинное здание, особняком возвышающееся на холме. К нему вели каменные ступени, по краям которых росли ухоженные цветущие кусты. «А там, если прямо сейчас свернуть влево, будут аккуратные двухэтажные домики, один к одному. Сказочно красивые!» Сабина передала карту Вольту и, опуская стекло, попросила. «Снись скорость! Правда, здесь чудесно!» «Неплохо!» — отозвался он. Я ждал чего-то более деревенского». Сабина засмеялась, восторженно рассматривая до боли знакомую улочку, по которой они с матерью не раз прохаживались, заскучав в Грэмми-холле. «Чуть дальше будет домик, где живет чудесная портниха», рассказывала она, не смолкая ни на секунду. «Они же, вон там, два брата, кузнец и столяр. Прекрасные мастера своего дела, но ужасные охотники выпить». «Рядом с ними и дом нашего дворецкого, мистера Эйсби. Кстати, если ты посмотришь вправо, вон туда, то заметишь небольшой домик с красной крышей. Если я правильно помню, там школа, в которой тебе предстоит преподавать». «Похоже на заброшенный сарай», — поделился мнением Вольт. «Ничего, приведешь все в порядок», — воодушевила его Сабина. «Хотя действительно странно, а чего школа в таком виде?» Авто медленно свернуло на развилке. «Здесь нам на запад», — напомнил Вольт. «Сегодня нужно выспаться как следует, а завтра будем рассматривать достопримечательности». Он потянулся к карте, когда в небе снова громыхнуло. Первые капли дождя застучали по крыше, и Вольт прибавил скорость. «Не хочу снова петлять в темноте под градом». Сабина кивнула, понимая, что и сама устала в пути. Мысленно она уже просила подать чай в сиреневую гостиную, и располагалась у камина в отцовском кресле-качалке. Однако стоило Сабине блаженно улыбнуться прекрасному видению, как пришлось возвращаться в суровую действительность. Машина внезапно дернулась вперед, подпрыгнула на кочки и опасно накренилась. Непривычная тишина резанула слух, после чего Вольт грубо выругался, ударив по рулю ладонью. «Давай!» – потребовал он снова и снова, пытаясь привести мотор в чувство, Сабина испуганно посмотрела в окно. Снаружи лило, как из ведра. «Я уже вижу дом!» Радостно сообщила она. «Мы почти приехали!» «Отлично!» Вольт посмотрел на нее и очень странно улыбнулся. «Значит, идти недалеко!»